Ян Бадевский, цикл «Сингулярность», курс на грядущее. «Иной раз я думаю, что мы одни, иной раз, что не одни. Обе мысли убийственны». Ричард Бакминстер Фуллер. Глава первая. Нью Сайгон. «Как вы сюда попали?» — смоглый человек, задавший вопрос отличался мощным телосложением, а в его облике прослеживались черты выходца с полуострова Индостан. Звали человека Раджешем Капуром, и он смотрел на визитера с явным недоверием. Визитер был щуплым азиатом. Так выглядят туристы с усиливающими скелет экзовставками и болванки, выращенные в военных лабораториях. Уроженцы Нью-Сайгона коренасты, широкоплечи и хорошо адаптированы к четырехкратной гравитации калорики. Перед Раджешем стоял чужак. — Меня впустили, — сказал гость. — Я знаю пароль. Раджеш нахмурился. — Нет у нас никаких паролей. Это магазин удобрений, частная собственность. Мы сейчас не работаем, приходите завтра. — Завтра твой корабль покинет планету, — улыбнулся посетитель. Повисло гробовое молчание. «Вон отсюда!» — пророкотал Раджеш. «Не кипятись». Голос у азиата был мягким и вкрадчивым. «Я тебе не враг. Я не работаю на космофлот, ДБЗ или внешнюю разведку. У меня есть сын. Мы хотим покинуть Калорику и отправиться вместе с вами». «Мест нет», — отрезал хозяин магазина. Азиат вздохнул. «Он и не думал, что будет легко». «Вам нужен специалист по обходу систем безопасности корпуса внешней разведки. Без этого корабль не получит разрешение на старт и вход в червоточину. Я такой специалист». «Мы справимся», — продолжал упрямствовать Раджеш. «Не справитесь», — азиат покачал головой. «Корпус недавно сменил протоколы. Я их знаю, а вы нет». «Откуда?» — хозяин магазина смотрел на странного посетителя с нескрываемым подозрением. «Ты не из органов, сам сказал». «Я раньше на них работал», — честно признался гость. «Сейчас в бегах». «Этого нам еще не хватало». «Не думаю, что у вас есть выбор. Ты, Раджеш Капур, собираешься покинуть сферу влияния Неоса. Вы за пределы известного космоса». А бежишь ты с планеты которая считается стратегически важной. Сейчас, когда началась очередная война с Тшу, власти увидят в тебе предателя, заинтересуются кораблем и быстро поймут, что это ковчег, предназначенный для дальних перелетов на субсветовых скоростях. С капсулами Криосна, навороченной системой жизнеобеспечения и мощным навигационным ИИ. Три сотни пассажиров на борту — Это не шутки. Здорово напоминает мигрантов, но куда? Сектор, в который вы направляетесь, не контролируется дружественными расами. Вообще никем не контролируется. Хватит, — перебил Раджеш. Я прав. Ты прав. И знаешь, ты очень много. Мне это не нравится. Прекрасно тебя понимаю. Вряд ли. Ты приходишь и предлагаешь мне весьма сомнительную услугу. Просишь два места на борту, но какие у меня гарантии? Ты можешь выдавать себя за кого угодно, чтобы вынюхать, где находится мой корабль, и арестовать всех, кто мечтает о лучшей жизни. Ты хоть знаешь, куда мы летим?» «Странствующее государство», — утвердительно кивнул гость. «Я тебе не доверяю». «Если бы я работал на корпус», — резонно заметил азиат, «ты бы уже находился в тюремном боксе». Техники подрубили бы твой мозг к дознавательному конструкту и вытащили все, что нужно. Я же веду с тобой переговоры и могу доказать свою полезность. Как? Диалог разворачивался в подсобке, примыкающей к магазинчику со стороны затхлого провонявшего мочой и пивом дворика. В этом дворике всегда было темно, потому что с трех сторон его обступили жилые корпуса льготного кондоминиума, спальный район нищих окраин Нью-Сайгона. «Ты везешь к ангару со спрятанным звездолетом последнюю партию оборудования», — спокойно сообщил незнакомец. «Громадный аэрофургон, доверху набитый блоками памяти и расширениями для ИИ. Планируешь установить все это добро после выхода из Червоточины, разумеется. Но есть одна проблема». Фургон застрял в проверочном пункте шестого сектора на юго-западе города. Фургон перевели в изолятор глубокой проверки, и нет никакой уверенности, что груз пропустят на север, в зону частных пусковых шахт и корпоративных космопортов. Раджеша вновь неприятно удивила осведомленность гостя. «Я могу влезть кое-куда», — предложил незнакомец. «Через сеть. Если позволишь». — Груз будет доставлен к твоему кораблю спустя несколько часов. — Это невозможно, — покачал головой хозяин магазина. — Ты ничего не теряешь. Если не справлюсь, улетишь без нас с сыном. А вдруг у меня нет места на борту? — Есть. Я навел справки. — Ладно, — сдался Раджеш. — Действуй. Только учти, звездолет надежно спрятан, и я не собираюсь говорить тебе, где он пока не пройдешь проверку». выражение лица посетителя не изменилось, когда он тихо произнес «Мне известно, где скрывается ваш ковчег, Капур. Работай я на ДБЗ или внешнюю разведку, ты бы здесь уже не стоял. Мы появимся незадолго до старта. Приготовь каюту и две капсулы креосна». «Хорошо», — сказал Раджиш. «Если выполнишь обещанное, улетишь с планеты. Даю слово. По рукам». Незнакомец отвернулся, собравшись покинуть подсобку. Для этого ему предстояло пройти через узкий коридор и двух скучающих громил, притворявшихся покупателями. Тех самых громил, которым он выдал пароль при входе. — Эй! — окликнул Раджеш. — Как тебя зовут? — Шен Ливан, — не задумываясь ответил гость. — Это ведь не настоящее имя, — ухмыльнулся владелец магазина. — Нет. — Ладно, пусть будет Шен Ливан. «Свои проблемы с властями меня не касаются». «Правильный подход», — одобрил посетитель. Улица обрушилась на человека, представившегося Шен-Ливаном, адской жарой, бакровым светилом и несмолкаемым гулом машинных потоков. Перед азиатом раскинулся убитый тротуар, мощеный серой плиткой. Сразу за бордюром грохотала и сигналила клаксонами многополосная магистраль для наземного транспорта. Над головой тянулась эстакада вездесущего метро, по которому мчалась стрела скоростного поезда. И еще выше сновали аэромобили, оснащенные нульгравами. Без этого никак. Четыре же поглощали топливо в сумасшедших количествах, делая любой вид транспорта нерентабельным справа и слева громоздились обшарпанные кондо бедняцких кварталов исполинские отвесные стены с выступами балконов и террас на шлепками спутниковых тарелок развешенным бельём и вечно сочащейся из кондиционеров влагой на уровне второго этажа мужчины видел гофрированные патрубки из которых вода капала на головы прохожих Половина тротуара была заставлена стеллажами уличных торговцев, холодильниками с мороженым, пивом, минеральной водой и другими напитками. На лотках громоздились фруктовые и овощные горки, над которыми нависали связки сушеных грибов и орехи в застывшем виноградном желе. На углу справа примостилось крохотное кафе, четыре плетеных столика, навес, катки с декоративными растениями снующие люди, разговоры на добром десятке диалектов, громкая музыка откуда-то сверху. А еще моторикши и байки. Первые ничем не отличались от своих земных собратьев. Сигналили, ругались, развозили людей по всему району, лавируя среди массивных грузовиков, рейсовых автобусов и маршруток. Байки были сплошь турбированными, со втяжными колесами, дешевыми антигравами и соплами вертикальной тяги. В седле часто сидели малолетки, нагло вылетающие на тротуары, проносящиеся под необъятными тягачами и встраивающиеся в воздушные коридоры на уровне десятого этажа. Самые примитивные байки не имели аэропривода. Среди местных обитателей такая технология считалась полным отстоем. Человек свернул налево и двинулся по тротуару, огибая припаркованные машины, холодильники и компании оборванцев, сидящих на корточках перед магазинами с выпивкой. Обитатели квартала дымили сигаретами, выгружали ящики с товаром из микроавтобусов, пили кофе, громко переговаривались со своими родственниками на нижних этажах. Тот, кто представился Шен Ливаном, носил имя, хорошо известное в Департаменте безопасности Земли и Корпусе внешней разведки. Человека объявили в розыск по всем человеческим колониям, а также в пределах дружественных систем. Вейшенг-У, так его называли раньше. Бывший руководитель ДБЗ и агент КВР. Личность, считавшаяся в Солнечной системе чуть ли не легендарной. Теперь все иначе. Внешность изменена, и имя, биометрия и социальный кабинет — чужие. Шенли ливан давно умер, но сведения о его смерти исчезли из правительственных баз. Этот гражданин условно продолжал существовать. На калорику господин У попал благодаря тленранцам. Чужаки непостижимым образом воздействовали на метрики пространства-времени, пропуская космос через свои разумы. Никто на Земле не понимал, как это работает. Представители тлинранцев жили одновременно в нескольких точках Вселенной, поэтому их называли вероятностными существами. Воспользоваться их услугами — таков был единственный способ покинуть Денкен, не попавшись охотникам ДБЗ. Прежде Вайшенг не встречался с тлинранцами. Чужие не строили жилищ в привычном понимании, но для контактов с людьми возвели представительство. Кубическое здание с прозрачными стенами и крышей. Когда Стик и его приемный отец переступили порог здания, из пустоты сгустился чужой и поинтересовался целью визита. Пришелец выглядел довольно своеобразно, полупрозрачное двуногое создание с вытянутым назад черепом и многосуставчатыми руками тлин ранец носил длинную хламиду украшенную сложным орнаментом без рукавов и с вырезом на груди рост и очертания представителя периодически менялись вследствие пространственной коррекции господин у напомнил пришельцу о долге перед своим начальником и тлин ранец предложил в качестве расплаты переброску в любую точку галактики или в другую звездную систему если потребуется Вейшенг понимал, что это единственный шанс покинуть владение неоса Раз и навсегда избавиться от преследования. Вот только ему требовались ответы на вопросы, почему охоту ведет отдел, занимающийся искусственными интеллектами, и не является ли Стиг одним из них. Почему Вейшенг встречает на своем пути людей, отправляющих его на калорику? Что случилось с родителями Стига, и есть ли они в принципе? как помочь мальчику, в чем его предназначение. Некоторые вопросы были важными в контексте краткосрочного выживания, другие сведения нуждались в философском осмыслении, но их тоже не обойдешь. И беглецы прыгнули на калорику. Прямо из кубического здания, распахнутого гранями в джунгли дождливого Динкена. Реальность просто начала замещаться новыми фрагментами обрастать иными подробностями, модифицироваться. Стволы исполинских деревьев сменились контурами домов. Зыбкая поверхность хляби — плитами мостовой. Несмолкаемый шум дождя — городской какофонией «Ничего себе!» — присвистнул стик. Произошедшее казалось мальчику чудом. Даже в век звездолетов и сфер Дайсона хватает вещей, способных удивлять. Вейшенг У о подобных фокусах, но собственными глазами работу тлинранцев не видел. Беглецов могли бы переместить в представительство на Калорике, но перебросили в деловую часть города. К офисам корпораций, фешенебельным гостиницам, ресторанам и коворкинг-центрам. Все здесь было прилизано, блестело сталью, хромом и стеклом. Несмотря на тридцатиградусное пекло, Мужчины и женщины ходили в строгих костюмах. Разумеется, ткань была очень дорогой, с терморегуляцией и дышащими микропорами. В такой одежде не жарко и не холодно. Подобная одежда шьется на заказ в частных ателье за сумасшедшие деньги. Взгляды прохожих равнодушно скользили по мальчику и мужчине с заплечным рюкзаком в совершенно неуместных на калорике дождевиках. Следующие несколько дней пролетели в хлопотах. Господин У, подрубившись к планетарной сети, отыскал несколько порталов с посуточной арендой жилья. Как и следовало ожидать, в прилегающих районах Нью-Сайгона цены кусались. Да и не стоило селиться там, где каждый переулок напичкан камерами слежения. Тихие восточные окраины. На выбор истинного конспиратора. Чтобы туда попасть, можно вызвать беспилотное такси или воспользоваться наземным метро. Господин У предпочёл второй вариант. Так дешевле и нет привязки к личному идентификатору. Калорика обращалась вокруг глиза 667С, красного карлика, расположенного в семи парсеках от Земли. Океан, джунгли, прижатые к линии экватора материк. Тусклый багровый свет, температура — под 30 круглый год. Никаких суточных циклов, агрессивная фауна — 3,8 от гравитационного стандарта. Пассажиры звездолетов, выпавших из червоточины, проходят интенсивную адаптацию на орбите и лишь после этого получают разрешение на спуск. вейшенг у со Стигом адаптационный курс не прошли и чуть не поплатились за это собственным здоровьем. Свой организм господин У переделал еще на Динкене. До того, как захватил СВП и отправился на поиски тлинранцев Тело Стига продолжало модифицироваться колонии наноботов, запущенных опекуном. Укреплялся скелет, наращивались мышцы, становилось более мощным сердце. Поскольку процесс еще не завершился, мальчику было тяжело. Он потел, страдал от одышки, постоянно задерживался, чтобы передохнуть. До полной трансформации оставалось несколько часов, которые им пришлось провести в коворкинге с зоной умеренной гравитации и климат-контролем. Почасовая оплата, тишина и комфорт, ячейки со звукоизоляционными полями. Дальше поездка через весь город в вагоне скоростного метро. По пути пришлось заехать в частную клинику и сделать кучу прививок, необходимых для выживания в городе. Бактерии в Нью-Сайгоне просто кишмя кишели Время от времени появлялись вирусные штаммы, переносчиками которых выступали насекомые и летающие зверушки. Часть этой заразы истребляли наноботы, но охват не был стопроцентным. Город разворачивался перед ними квартал за кварталом изначально нью сайгон колонизировали выходцы из юго восточной азии вьетнамцы тайцы и корейцы впоследствии появилось много индусов и пакистанцев между которыми периодически вспыхивали конфликты потом алорику облюбовали военные и в городе был наведен порядок этнические районы по факту превратились в гетто жители которых имели минимальный набор прав центр и северную часть оккупировали корпорации, военные исследовательские лаборатории, закрытые испытательные комплексы, станции дальнего обнаружения и Академгородок Космофлота. Главный астропорт планеты располагался за пределами городской черты. Армейские и частные полигоны в северо-западных секторах. На юге открылся континентальный вербовочный кластер. Верфи и заводы власти собрали на орбите, что позволяло экономить ресурсы и быстро вводить в эксплуатацию новые единицы боевой техники. Всюду строились эко-башни, замкнутые города в себе, население которых порой достигало 10-15 тысяч человек. Нью-Сайгон расширялся, модернизировался и милитаризировался. Между районами пролегли незримые границы, вдоль которых велась неусыпная слежка за гражданами. Распознавались лица, открывались пункты биометрического контроля, ездили патрули. Теперь высказывать свое мнение приходилось аккуратно. Базы спецслужб содержали подробное досье на каждого колориканца, туда же вносилась информация о приезжих. И вот собралась кучка инакомыслящих, которым власть Неоса встала поперёк горла. Просочились слухи, что на дальних рубежах изведанного пространства создается новое государство людей, странствующее, не привязанное к определенной планете или звезде, и управляет этим поселением дочь старого знакомого вайшенга У. Изначально он не планировал туда лететь. Ответы на вопросы — вот что приоритетно. И часть ответов была получена. На четвертый день пребывания беглецов в Нью-Сайгоне с Вейшенгом встретился незнакомец, представившийся посланником Диких Разумов. Заготовка, внутри которой засел машинный осколок. «Стик — один из беглых ИИ», — сказала заготовка. «Мальчик об этом не догадывается». Но придет время, и он откроет свое истинное предназначение. Это не человек, но предельно очеловеченная личность, способная любить и сопереживать. Таковы алгоритмы, мост между людьми и машинами. «Ты должен его спасти», — сказала заготовка. «Вы разминулись с другим нашим представителем, поэтому сейчас придется изменить план. Улетайте с калорики». Вейшенгу открыли доступ к тщательно скрываемой информации. Он узнал про Раджеша, Ковчег и странствующее государство. Выбора не оставалось. Стига разыскивали повсюду, круг сжимался. «Беги», — сказала болванка, — «мчись как можно дальше отсюда. Избавься от опеки покровителей. Ты узнаешь больше, но не здесь и не сейчас». «Еще одно», — добавил осколок машины. За вами идет некто с особыми способностями. Некто опасный, нанятый департаментом. Этого типа вытащили из виртуальной тюрьмы и наделили небывалыми полномочиями. Опереди его, или умрешь. Сказав это, болванка разложилась, превратившись в комок мерзкой слизи. Умерла возле мусорного контейнера на задворках Чайна-тауна, неподалеку от лавки бумажных змеев. Больше никто не пытался выйти с господином У на связь. Полученных сведений хватило, чтобы вычислить Раджеша Капура, добыть одноразовый пароль мигрантов, отыскать ангар с ковчегом и застрявший на проверке грузовик. Вейшенг У начал действовать, готовиться к переговорам, искать решение проблемы. У него был только один шанс улететь с планеты в нужном направлении с правильными людьми. Шанс, который нельзя упустить, потому что ловушка захлопнется. Придет тот, с кем встречаться не следует, а дальше кромешный ад. Вишенг привязался к мальчику и не хотел давать его в обиду. Сейчас, шагая по заплеванной мостовой, бывший шеф ДБЗ просчитывал варианты своего вмешательства. Запасные планы, риски и сроки реализации. Если он не ошибся в Раджеше, ковчег примет беглецов. У вывел интерфейс планетарной сети на зрительный нерв. Багровое солнце скрылось за выступом кондоминиума.